Глава десятая. наблюдая за людьми. Начальники. Все мои начальники – тупые козлы. А знаете почему? Потому что они начальники мои. А я умный и всегда прав. А они тупые и всегда неправы. Всё правительство ошибается и ворует. А я знаю, как надо. И только потому не иду в правительство, что безмерно благороден и честен. Это как в анекдоте. Все мужики – козлы. К чертям за мужество Что, никто не предлагает? Ага, не зовут А правда, истина заключается в следующем Что люди разные И начальники разные И в правительстве люди разные И президенты разные Разве можно сравнивать, например, Путина и Ельцина? Путин строит А у Ельцина, видимо, был наряд на разрушение Это как в сказке а Окати водой мёртвую То бишь Ельциным И окати водой живую То есть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 Починяйся до тех пор, пока не захватишь власть в свои руки. А когда захватишь, ты поймёшь, что это самое худшее из всех жизненных твоих испытаний, которые выпадали на твою грешную голову. Но уже поздно, ты уже начальник все тебя ненавидят, работы непомерно много, оплатят так мало, и ты думаешь, что же я, сука, натворил, что же я, идиота, кусок наделал, Уж пусть лучше страдают другие, А я заберу своё и сбегу к себе. Рано утром человек проснулся, Улыбнулся, вторником обулся, Выглянул в окно И огрызнулся. Он глядит из танка на прохожих, Едет в бронированном авто, Смотрит в лица и не насладится Их унылым кислым лицом. Знает он, что всем пиздец приснился, Знает он подробности давно. Человеку нужно очень много. Да по сути вовсе ничего. Анекдот. Игорь Владимирович, я в понедельник задержусь, Хорошо, но только на работе.